Не уловив с одного раза напева, Мухаммеджан обратил внимание на слова новой песни. Среди всей окрестной молодежи Мухаммеджан одним из первых узнавал и заучивал новые стихи и песни Абая. Но этой песни... Он ещё не знал и нигде раньше не слышал. По-видимому, не знает её ни как паини мухат, тот он сообразил, что Абай поручил ему заучить и довести до них только что написанную песню. Хотя Мухамеджан и приходился близким родственником Абаю, но будучи гораздо моложе его, не смел попросить Абая спеть ещё раз. Кроме того, он отлично знал, что Абай не любит преставаний. Поэтому, решив остаться в Акшоке пообедать, он тут же пошел к Кишкиной муле переписать новые стихи Абая. Абай уже занялся приезжими. Задавая им обычные вопросы о здоровье и благосостоянии аулов, Абай был странно поражен только теперь замеченным обстоятельством. Он вспомнил, что не так давно видел уже у себя этих двух «уаков», И этого же Кокше в таких же одеяниях, буквально с таким же выражением лиц, и этот конокрад из рода Кокше Турсун сидел так же скромно, молчаливо, с опущенной головой, как бы задремав, а этот истец Сарсеке из Уака низкий и тучный, тогда так же пыхтел, широко рассевшись, и так же, как теперь, требовал от Турсуна возвращения украденного скота, Но тогда ведь он получил возмещение за своих коней. Жизнь так быстро так изменчиво. Почему же этим выходцам из различных родов суждено так нудно и серо оставаться неизменными? Которые из этих двух картин сон тогда или теперь, глядя на этих людей, можно подумать, что время не шло, а застыло. Так двоелись в мысли Абая, пока он слушал Сарсыке. Голос того звучал монотонно, как пест из ступа, сделанный из дерева. Наконец Абай услышал что-то новое. Вот что думал этот вор Абай-ага. Тогда ты так и не дал мне присвоить тот скот. Привел к Абаю и заставил срыгнуть обратно? «Так я ж тебе еще насолю, вот что он думал, и решил, что если он снова украдет у Уака, ничего не случится, назло украл. В тот раз угнал трех коней, а теперь угнал целых пять голов. Ну разве это не дело рук мстительного вора Абаяга?» Абай понял эту новую тяжбу. Он хотел разгадать правду по лицу канакрада, но тот сидел, наклонив голову в длинной шерстной рыжей шапке с крепко завязанными наушниками, показывая только кончик толстого носа и часть редкой чёрной бороды. Из-под лобби, следя за каждым движением абая, он сидел молчаливый и недвижимый, словно каменное изваяние. В спор затеяные Сырсыке Он ещё не вмешался ни единым звуком, слушая как посторонний разговор и показывая всем своим видом, что заставить его заговорить может только Абай, а Сырсык никогда не сдвинет его с места. Хочет ли он выразить этим своё уважение к Абаю как к большому бию, или же он хочет оставаться неуязвимым для исся? Абай решил посмотреть на его лицо и сурово окликнул: "Ну а ты что скажешь?" Рыжая шапка медленно повернулась, и упрямое лицо только теперь взглянуло на Абая. Торсун взметнул свои маленькие серые глаза и опять опустил голову. Веки толстые, щеки отвисли, да и лицом и всем телом он подобен цельному сучковатому обрубку. Наконец, покачнувшись на месте, он заговорил. «Абай, ага. Недавно этот же Сарсеке по твоему приказу отобрал у меня все. Тогда ты велел расплатиться, и я исполнил, покорился. А как опять пропал у Аков Скотт, так прав-неправ прав отвечать все равно мне, что ли?» — спросил он. Слов бесконечное препирательство с досадой подумала Бая. В действистине где уж есть ли конец таким тяжбам и таким тяжущимся. Опять нужно копаться в грязи. Пока добьёшься истины, узнаешь правду и измотаешься, отвлекли опять. Где Пушкин, где тончайшая нежность чувств Татьяны, где ее прозрачная истина, идущая из правдивого сердца? Истец в погоне за своим скотом, упрямый вор, живущий чужим добром, бесконечная муть запутанной жизни. Где же твой голос, Татьяна? Он взял дом, групытаясь вспомнить напев, Двухструнная Домбра недавно еще была говорливой и послушной, теперь она как конь в путах, звуки в разброд. Нет недавно найденной песни, забыто. Слушая ответ Сарсеке, Абай долго ищет этот напех. Но ему как будто нет возврата. Он ускользает. Абай отложил Домбру. Сарсеке огорченно говорил «Абай». «Снова ты украл мой скот, Торсун, снова ты!» Созла в отместку за то, что я гнался за собственным скотом и разыскал его у тебя. «Слепой цепляется за нащупанное однажды», — отвечал Торсун. «Что ж, в степи нет людей, кроме меня и скота, кроме твоего. Не только в тот четверг, за весь месяц. Хоть раз садился я на коня. Они спорили теперь громко, быстро отвечая друг другу, а Бай слушал их молча, болезненно морщив, и потом, нахмурив брови, сказал, «Шли бы вы для разборок к кому-другому!» «Попросили бы Ак-Ил-Бая, он ваш сосед, легче узнал бы истину, но на это ни Турсун, ни Сарсаке не были согласны. Да или нет, чист или грязен...» «Нам достаточно вашего решения», — настаивали они. Тогда Абай резко обратился к Турсуну. «Скажи правду, умри, но скажи. Взял ты его скот или нет?» Он гневно уставился на Турсуна. Тот не смутился, Абай, ага. «Я дал клятву умереть перед тобой с правдой на устах. Пусть я вор, но и у вора исчез. Вот моя истина». На этот раз я не виновен, сказал он отчётливо и при этом, заламив вверх своей шапки назад, открыл лицо и в упор взглянул на Абая. Абай долго пристально смотрел на него, думая про себя: "Пусть он вор на это лицо лицо истины". Слова Турсуна его поколебали. Абай решил: "Да он говорит правду". «У него нет твоего скота, Сарсыкай, ищи у другого». Турсун поправил шапку. Ни он, ни Сарсыкай не сказали больше ни слова. Сарсыкай опустил голову. Абай сказал обоим, «Ну, ваша тяжба кончена. Пить и есть будете в комнате для гостей. Вас сейчас туда проводят». Он снова взялся за домбру и наклонился над письмом. «Татьяны». Сарсыкай и Турсун поднялись одновременно — Турсун, который при входе в комнату дал сарсыкать дорогу как человеку из дальнего рода и сейчас также пропустил его в двери первым. Прежде чем войти в комнату для гостей, они должны были пройти темный коридор. Идя по нему, Турсун беззвучно засмеялся. Он умел так смеяться незаметно для других. Он был очень доволен собой. В самом деле... И ему удалось сделать очень ловкий ход. Осенью, когда он угнал трёх коней этих ваков и поленившись отвести их подальше за калон у себя, исцыплитащили его кабаю. Ещё в самом начале разбора дела у него возник свой план, и когда Абай спросил его: "Взял или нет, скажи только правду", он не медля ответил: "Взял". Вынеси приговор, я виновен. Никогда обой не видел раньше вора, сознающегося так откровенно, и объявил: "И с тем считайте, что он дал мне крупную взятку. Это взятка его правда. Пусть вернёт вам стоимость угнанных коней и кончим на этом". Турсун всё это обмозговал и, переждав 2 месяца, снова угнал у того же Сарсыке 5 лошадей и ловко сплавил их в ту же ночь. Никто не заметил, налёта была суровая буранная ночь. Она замела все следы. На этот раз Сарсеке мог только подозревать, ни улик, ни следов, ни свидетелей не было. Турсун приехал к Абаю с твердым решением на этот раз отрицать все. Его расчеты оправдались. Он выиграл не только у Сарсеке, но и у Абая. И теперь в темном коридоре он смеялся над этим. Оставшись один, он не мог. Абай, перебирая струны, опять принялся искать напев в песне Татьяны, но он ускользал. В комнату вошли Киштенемула, Мухамеджанов, впереди них неся в одной руке доску, а в другой кожаную сумку с шариками тагыс кумалака, любимой игры Абая, шёл Қырқбетбай, знаменитый игрок. Засиживаясь в зимнее время подолгу дома, Абай зазывал к себе таких игроков в кумалаки, как Маркишев и Смогу, Маркабай или Карпыбай, заставлял их гостить неделями. Сам Бай тоже славился одним из сильнейших игроков в округе. За 4 дня пребывания в ауле Карпыбай ни разу не дал обою выиграть. Играли они с увлечением, с утреннего чая до обеда. Вчера Бай весь вечер просидел за книгой и работой, и игра прервалась. Увидев Карпыбая с тагайской малаком, Абай понял, что заниматься уже не дадут, и закрыл Пушкина. «Ну, раскладывай кумалаки, постараюсь тебе отомстить». Блестящие шарики из желтой кости один за другим смертным треском падали в ямки доски. Правая рука Карпыбая плыла над доской. Его пальцы работали удивительно быстро. Трудно было понять, как из целой горсти они безошибочно отсчитывают текущие по девяти шариков. Противники приступили к игре. Первые привычные 3-4 хода они сделали быстро и взяли друг у друга по небольшой горсточке шариков. Теперь они дошли до отыгрывания туздуков. Мухамеджан Кишкинемулла и Баймаганбет следили за игрой. Мухамеджан уже переписал всё письмо Татьяне и проверил его с Кишкинемуллой. Рукопись Абая Мухаммеджан сложил вчетверо и спрятал в карман. Абай обычно не спрашивал своих черновиков, если они были переписаны и заучены, и поэтому как па и муха, а иногда Мухаммеджан брали их себе. Мухаммеджан ждал случая, чтобы еще раз послушать, напев. Но Абай, увлеченный игрой, и не думал возвращаться к нему. Ведя это... Пивец достал из кармана свою запись, разложил её на коленях и стал заучивать первые строки. Необыкновенный язык излияний Татьяны поразил его. Никогда ещё не читал он у обоя таких стихов. Вот эта нощь думал Мухамеджан, наклонившись над рукописью. Абай сидел молча, словно забыв Татьяна, целиком отдавшись борьбе с Кырпыбаем. Мухамеджан успел уже заучить первые строфы, он взял домбру и тихо перебирая струны, попробовал спеть про себя: "Я вам пишу, чего же больле" Он перебрал все известные ему напевы казахских песен, но ни одна не подошла к этим словам. Ни знаменитая «Аккаин», ни «Топайкок» письмо так и не пелось. Раздосадованный, он посмотрел на Бай Магамбета. Джигит, понимая, чего ждет Мухаммеджан, решил осторожно отвлечь внимание Абая от игры. «Не хочет, видно, Татьяна, знаться с «Аккаин». — спросил он молодого певца. — А не только за Каин. Она не хочет запеть ни на один знакомый напев. — Пожалуй, Баит или Жир подошли бы лучше, — сказал Бай Магамбет, искосо посмотрев на Абая. Тот лишь теперь обратил на них внимание. — Вы так думаете? — Ну, Татьяна, видно, останется Татьяной. Она не Акбала, она не пойдет за песней ни в Багдад, ни в Каир. Абай оживленно придвинулся к доске, быстро перекладывая шарики, и последним попал в среднюю ямку противника. Он радостно засмеялся, тряся с всем телом. Ошеломленный Карпыбай нахмурил брови Кишкина Мула, следивший за игрой, воскликнул «Здорово, туздук отменно хорош!» «Действительно, Абаю...» После долгих расчетов удалось взять у мастера очень чувствительный туздук, и настроение его изменилось. Видя, чего хотят от него джигиты, он сказал, «Ну что ж, Бай Магамбет, Татьяна отказывается спеть свою песню? Она, верно, думает, пусть споет за меня Мухаммеджан, не буду же я сама петь всем казахам, их так много». И Абай протянул руку к домбре. Мухаммеджан, сгорая от нетерпения, уставился в свои листки. Абай заиграл. Утренний, забытый было напев, сразу зазвучал у него отчетливо и точно. «Нет, оказывается, уже поет снова», — сказал Абай под перебор из струн. «Так слушайте, что она говорит». Он запел «Поет». Дверь комнаты открылась, вошла Айгерим и села около бая, слушая пение. На второй строфе Мухамеджан стал про себя подпевать Абаю, но тут Кырпыбай, обходивший своими шариками задние ряды абаевских ямок, с треском выбросил последний шарик во вторую из передних ямок Абая. Он взял самый значительный туздук, туздук закабалённой шеи. Обай оборвал пение. Ой, что он натворил? Он передал домбру Мухаммедджану и наклонился над кумалаками. Мухаммеджан раздражённо шипнул Айгерим: "Всё испортил этот духлый замухрышка". "А что, дорогой, что он сделал?" спросила Айгерим и тоже посмотрела на игру. Я задержался в пути, чтобы заучить новую песню Абая Ага, а теперь, когда он потерял такой туздук, разве он и обратит на нас внимание? Бай Магамбет сочувственно покачал головой. Айгерим повернулась к Мухамеджану. — Попробуй все-таки спеть. Давно мы не слышали твоего голоса. — Да я с одного раза не запомнил ее. — Сказал он и попытался подобрать напев на домбре. Абай, сделав свой очередной ход, протянул к ней руку. «Нет, неверно, начинаешь», — заметил он и повторил напев несколько раз, и когда он отдал Мухаммеджану домбру, тот теперь заиграл уверенно. «Э-э-э, видно, Татьяна познакомилась с Мухаммеджаном» сказала Баи: "Так до поездальше". Ободрённый этим, Мухамеджан запел во весь свой высокий и чистый голос. Искоса поглядывая на свою запись, он пел теперь письмо Тачианы с самого начала. Игра была забыта. Баи бледной застыл со остановившимся взором, устремлённым на вершины Акшуки. Он вспоминал Пушкина, которого сам недавно сравнивал с этими горами и слушал как бы преклоненно, чувствуя озноб восторга. Его же слова, и сложные им самим напев тепеть в исполнении молодого, искусного и красивого певца глубоко его взволновали. Грустные слова Татьяны снова напомнили ему печальную судьбу так жалный салтанат, мысль о которых не покидала его все эти дни. Сейчас с ней переплелась и мысль об Айгерим, Самом близком друге, так отшатнувшемся от него. В этой чудной песне печали и упрека И она, казалось, нашла свой язык. Сейчас, когда он слушает эти стихи, Их могучая правда раскрылась перед ним во всей своей силе. Русская девушка Татьяна грустила одной грустью, с дочерью казахов. Такие далекие и по языку, и по обычаям. Они оказались близки друг другу и мыслями, и судьбой, и пламенными чувствами. Какие истины может поведать казахской молодежи певец? Эта мысль озарила душу Абая радостным чувством. Забыв об окружающих, внимая только песни, он был поглощен думами, увлекшими его так далеко, Все присутствующие также замерли в восхищённом внимании, не спуская глаз с певца. Песня была не казахская, но грусть её была понятна всем. Она плыла, как мягкие тихие волны. Чтобы лучше запомнить заученный с таким трудом напев, Мухамеджан пел всё письмо до конца. Я умовал покорила побеждающая и захватывающая сила этих стихов. Впервые узнав о тоchянии, он в своём пении постип её душу. После конца в пении он не сдержался. Какая покоряющая сила любви! Кто же дал ей такие слова? Вопрос этот занимал и остальных. Все ждали ответа Абая, но тут вмешался говорливый Тишкине мула. Это же написал ей Фошкин. Мухамеджан раздражённо оборвал его. Помолчите, мула. Фошкин. Даже имя называете не так. А как же? Я говорю правильно. По-моему, Абай-Аган называл его Пушкин, верно, Абай-Ага? Абай рассказал друзьям про жизнь и смерть Пушкина. Потом снова вернулся к письму Татьяны. Просматривая запись Мухаммеджана и в раздумье исправляя отдельные места, он заметил. «Да». Сушкин сумел дать высказаться этому сердцу. «По правде говоря, такого Акына не видели и вы, дети казаха, не видел еще и весь мусульманский мир». «Бедная девушка и в самом деле трогательно излила свое горе», сказал Баймагамбетт. Корпыбай наклонился было над доской, но Мухаммеджан как бы нечаянно сдвинул ее коленом в сторону и обратился к Абаю. Но справедливо ли, Абай, ага, такое признание Татьяны оставить без ответа? Не лучше ли будет, если Джигит ответит ей? Бай Магамбет поддержал его, Абай ответил задумчиво. — Вы, пожалуй, правы. Пойдётся видно послушать и Анегина. И помолчав, добавил, усмехнувшись: "Но как же быть? Он ведь недостойный, а?" И он передвинул к себе Пушкина. Сто обедов у Абая, Мухамеджан в тот же день уехал в Семипалатинск. Весь вечер Абай сидел над Пушкиным. Этот день был первым днём по-настоящему сроднившим Абая с Пушкиным. Он читал теперь Пушкинские стихи не глазами читателя, а сердцем поэта. Перед ужином, закрывая книгу, Абай сказал вслух: Ты раскрыл мне глаза на мир, дорогой Евгений Петрович. Теперь перекочевывает моя Кааба, и Запад становится Востоком. А Восток стал Западом для меня. И пусть же будет так. Так. После ужина домашние не расходились и, как всегда, ждали рассказов Абая. Проведший весь этот вечер в думах далеко от родной семьи, Абай, видя теперь рядом Айгереми друзей и особенно своего любимца, сказочника Бай Магамбета, решил рассказать им что-нибудь. И до глубокой ночи он рассказывал друзьям прочитанный им роман.